Интерлюдия восьмая. Император и вампир Эфраим подобрались к пиратской твердине так близко, как позволяли заросли. Вампир слетал на разведку, покружился почти что над самыми башнями и вернулся. В него не метнули ни стрелы, ни камня. Храм-крепость точно вымер. В окно, где зловеще мелькала не то шкура чудовища, не то что-то еще, они даже не смотрели. Принесенные ефрейем новости оказались неутешшиительтельный. ворот просто не существовало. Креп... Крепостиция окружала сплошное кольцо стен. Единственным выходом было перелететь через гребень при помощи вампира. но Ефррейим при одном только намеке, на это начал трястись от ужаса и просил высокого человека прикончить его сразу. быстрое без мучения, если уж ему высокому человеку так нужна его Ефррейа смерть. А что у нас с морем спросил император. В гавани под скалами три корабля, боевая галера империи Клешней, это еще кто такие, удивился император, пиратская каравелла и один купец, судя по оснастке и обводам из Семиграда, очевидно недавно захваченный, над ним нет даже пиратского флага, к морю спускается широкая лестница и еще там от воды с пирсов берут начало три подземных тоннеля, широкие двум телегам свободно разъехаться. Это уже интересно, заметил император. Как у нас с охраной? Никого, высокий человек. Все внутри, на пирсах, на кораблях, ни одной живой души. Мертвой тоже, позволил себе пошутить вампир. Думаешь, меня ждут? Не сомневаюсь. Ну что ж, они дождутся, посулил император. Начнем, когда стемнеет. Своего плана он не выдал даже Ефроиму, и когда над восточным горизонтом поднялась луна, император как был в доспехах и при полном вооружении осторожно двинулся к воде. Вампир в облике летучей мыши вился над головой и помогал с дорогой. К морю император спустился примерно в двух полетах стрелы от крепостного обвода. Иссене-черное море плавно набегало на каменистый берег. Вдали вода начинала слабо фосфоренсировать, там наверное светились какие-то водоросли. Император бесшумно вошел в волны, тяжелые доспехи утянут на дно, и он толкал перед собой плотик, носкою руку, связанный сегодня днем чаще. «Удачи, высокий человек!» – без слов одной мыслью простился вампир. «Жаль, что я не могу молиться». «Спасибо, Ефраим! Надеюсь, твоя дружба сегодня закончится». Вампир ничего не ответил, просто взмыл чуть выше, император поплыл. Несмотря на плотик, ему пришлось слона. Плыть следовало бесшумно, а неловкая рука, закованная в железо, так и норовила выдать его неосторожным плеском. Он медленно огибал далеко выдавшийся в море скалистый мыс. По гребню его тянулась зубчатая хребтина стен, виднелись островерхие дозорные башенки. Там, где кончалась скала, стены смело вбегали в море, Уходя на, добы, на добых три полета, стрелы прочь от берега. Вход в небольшую бухту, как и положено, преграждала тяжелая цепь. Кое-как перебравшись, император решительно поплыл дальше, стараясь держать голову пониже, по стенам лениво прохаживалась стража. Потрескивая, горели факелы, роняя в темную воду огненные смоляные слезы. Однако, несмотря на это, императору не казалось, что твердыня охраняется так уж тщательно. Наверняка, все это подстроено и служит цели убедить его императора, что пробраться в храм-крепость ничего не стоит. Что ж, какая разница, в ловушку или нет, он пойдет сегодня до конца и никакие твари и чудовища ее не остановят достаточно поражений если будет нужно он сотрет с лица земли весь этот храм со всеми подвалами и темницами разотрет скалу до самого кипящегося земного чрева но вытащит тайды ифраим несомненно предупреждал не случайно и отмахнуться от его предостережений станет только глупец глупцом император себя не считал но никакого другого выхода кроме как идти грудь на грудь с невидимым врагом отыскать не мог Правда, у него имелось очень важное преимущество. Он точно знал, что нужно его врагам. Знал тот предел, который нельзя перейти. И это вселяло надежду.